Очнувшись, осматриваю обстановку и с облегчением узнаю интерьер в доме мужа. Значит, меня не забрали, братья, домой. Судя по солнечному свету, льющемуся из окна, сейчас утро или день. Тут в поле зрения появляется Заира, домработница Аслана. Ее доброе лицо немного успокаивает меня. Проснулись, Дарина, слава Аллаху. Она подбегает ко мне и подает стакан воды. Жадными глотками выпиваю воду, чувствуя, как живительная влага возвращает меня к жизни. «Где Аслан?» Спрашиваю Сипла. Заира немного запинается, прежде чем ответить. «Он уехал. Куда-то по делам. Велел вам отдыхать и не беспокоиться. Сказал, что скоро вернется». «Отдыхать, значит?» Бормочу, снова опускаясь на подушку. «Как я могу отдыхать после того, что произошло?» Побег сестры с любимым не удался из-за нас. Их поймали, Заура избили. Заришка вообще неизвестно, где сейчас находится. Казбек с красными глазами требовал у Аслана вернуть меня. И что же сказал ему Аслан в кабинете? О чем они договорились? Я же умру, находясь в неведении. Пожалуйста, Заира, как только муж приедет, передайте ему, чтобы он пришел ко мне. Немедленно. Хорошо, хорошо, конечно передам. После ухода домработницы бестолково ворочаюсь с боку на бок, не находя себе места. Замечая на сгибе локтя след от укола, меня будто ледяной водой окатывает. Что мне вкололи? И зачем? В голове роятся мысли, одна страшнее другой. Что если Аслан отдаст меня братьям, чтобы уладить конфликт? Нет, не может быть. Он же обещал защитить меня и сестру. Но то, как он поступил за уром, наводит на мысли, что он играет не на нашей стороне. А что если... Нужно перестать гадать. Лучше попытаться что-нибудь узнать. Тихонько встаю с кровати, стараясь не шуметь. Голова немного кружится, но я иду к кабинету Аслана. Может, хоть там найду какую-то зацепку. Дверь оказывается не заперта. Вхожу и осматриваюсь, чувствуя себя воришкой. Аккуратно разложенные бумаги, книги на полках, запах дорогого табака, который теперь ассоциируется у меня со сланом. Подхожу к столу и начинаю перебирать бумаги. Я будто нахожусь во сне. Странное состояние. Точно в инъекции были непростые витамины. Вдруг замечаю небольшой ящик, закрытый на ключ. «Понимаю, что поступаю плохо, но уже не могу остановиться. Я должна узнать о муже хоть что-нибудь, чтобы понять, что он за человек. Можно ли ему доверять?» «Или я поступила опрометчиво, открывшись ему?» «Начинаю лихорадочно искать ключ. Обыскиваю все ящики стола, но безрезультатно. Где же он может быть?» «В отчаянии оглядываю комнату и замечаю старинную шкатулку на полке». Поднимаюсь на цыпочки и достаю ее. Открываю, и вижу множество ключей разной формы и размера. Начинаю перебирать их один за другим, пока, наконец, один из них не подходит к замку ящика. С замиранием сердца открываю его и вижу, что внутри лежит толстая папка и мой паспорт. Паспорт машинально сую в карман платья. Затем открываю папку и начинаю читать. С каждой строчкой мое сердце уходит в пятки, и страх расползается по телу. То, что я узнаю, переворачивает мой мир с ног на голову.